Глава одиннадцатая о том, как Жильблас получил известие, поразившее его, подобно громовому удару. Я направился в свой трактир, где, встретив двух приятных собеседников, пообедал и просидел с ними за столом до начала комедии. Затем мы расстались. Они пошли по своим делам, а я побрел в театр. Замечу мимоходом, что у меня были все основания для хорошего настроения. Моя беседа с кавалерами носила самый веселый характер, а фортуна улыбалась мне как никогда. Между тем меня разбирала тоска, от которой я не мог отделаться. Пусть говорят после этого, что человек не предчувствует угрожающих ему несчастий. Как только я заглянул в артистическую, ко мне подошел мелькер Саппата и шепотом пригласил следовать за собой. Он отвел меня в один из уединенных уголков театра и обратился ко мне с такой речью. сеньор Кавальеро, считаю своим долгом сделать вам весьма важное сообщение». Вы, конечно, знаете, что маркиз де Мариальва сперва увлекся моей супругой Нарсисой. Он даже назначил день, чтобы отведать моего пирога. Но хитрая Эстрелья расстроила это свидание и сама пленила португальского сеньора. Вы понимаете, что комедиантка не выпустит такой добычи с легким сердцем. моя жена не может этого простить и способна на любую месть. На ваше несчастье ей как раз представился хороший случай. Вчера, как вы помните, наши театральные служители сбежались посмотреть на вас. Подщекатель свеч заявил кое-кому из труппы, что он вас узнал и что вы такой же брат Эстрельи, как он сам. — Сплетня, — продолжал Мелькиор, — дошла сегодня до ушей Нарсисы, которая не приминула порасспросить ее автора, а тот подтвердил ей сказанное. По его словам, он знавал вас в то время, когда вы были лакеем у Арсении, а Эстрелья под именем Лауры служила у нее же в Мадриде. Моя жена, обрадованная этим открытием, увеномит обо всем маркиза Дамариальва, который должен сегодня вечером быть в театре. Примите это к сведению. И если вы на самом деле не брат Эстрелии, то советую вам по дружбе, а также в память нашего старинного знакомства позаботиться о своей безопасности. Нарсисса, которая требует только одной жертвы, позволила мне уведомить вас об этом, дабы вы успели поспешным бегством предупредить могущие произойти роковые события. Ему не к чему было распространяться далее на эту тему. Я поблагодарил за предупреждение гистриона легко догадавшегося по моему испуганному виду, что я не стану уличать во лжи подщекателя. И действительно, у меня не было ни малейшего желания нагло упорствовать. Я даже не подумал зайти на прощание к лаури и запасение, как бы она не заставила меня разыграть нахало. Не могло быть сомнений, что такая прекрасная комедианка, как моя сестрица, сумеет выпутаться из затруднительного положения. Но для себя я предвидел неминуемую кару и не испытывал такой влюбленности, чтоб прозреть опасность все мои помыслы были направлены только на то чтобы убежать со своими пенатами то есть пожитками я исчез из гостиницы в мгновение ока и распорядился молниеносно вынести и переправить свой чемодан к погонщику мулов который должен был в три часа по утру отправиться в Толедо. мне хотелось тотчас же очутиться у графа полана дом которого казался мне единственным надежным убежищем. Но до него было еще далеко, и я с трепетом думал о том, что мне предстоит провести немало времени в этом городе, где, быть может, меня начнут разыскивать в ту же ночь. Тем не менее, я отправился ужинать в свой трактир, хотя испытывал не меньшее беспокойство, чем должник, знающий, что Аль Гвасил, гонится за ним по пятам. Не думаю, что съеденная мной в этот вечер пища дала надлежащий питательный сок моему желудку. Став жалкой игрушкой страха, я вглядывался во всех входящих и дрожал от ужаса всякий раз, как обнаруживал какую-нибудь подозрительную физиономию, каково и не редкость в таких местах. От ужинов в непрестанной тревоге Я встал из-за стола и вернулся к погонщику, где улегся на свежей соломе в ожидании отъезда. Смею сказать, что в эту ночь терпение мое подверглось тяжелому испытанию. Меня осаждали тысячи неприятных мыслей. Всякий раз, как мне удавалось вздремнуть, я видел взбешенного маркиза, который полосовал прекрасное лицо Лауры и производил в ее жилище полный разгром или приказывал своим челединцам бить меня палками до смерти. Тут я просыпался, и пробуждение, обычно столь приятное после кошмара, становилось для меня мучительнее, чем самый сон. К счастью, Погонщик избавил меня от этого тягостного состояния, объявив, что мулы потные. Я тотчас же вскочил на ноги и благодарение Богу выехал наконец из города, навсегда излечившись от любви к Лауре и от хиромантии. По мере того, как мы удалялись от Гранады, У меня становилось спокойнее на душе. Я вступил в беседу с погонщиком, хохотал по поводу нескольких забавных историй, которые он мне рассказал и незаметно утерял всякий страх. В обеды, где мы ночевали после первого перегона, я заснул мирным сном, а на четвертый день мы прибыли в Толедо. Первым делом Я спросил, где живет граф Полан, и отправился к нему в полной уверенности, что он не позволит мне остановиться нигде, кроме как у него. Но счет сей сделан был без хозяина. В палатах оказался только привратник, сообщивший мне, что его господин выехал накануне в замок Леева, так как оттуда пришло известие об опасной болезни Серафины. Я этого не ожидал. Отсутствие графа несколько омрачило мое пребывание в Толедо и побудило меня переменить свое намерение. До Мадрида было недалеко, а потому я решил отправиться туда. Мне казалось, что я сумею сделать карьеру при дворе, где для этого, как мне говорили, вовсе не требуется быть непременно гением. На следующий день я воспользовался лошадью, возвращавшейся порожняком, и таким способом добрался до столицы Испании. Меня влекла туда сама фортуна, предназначавшая мне более важные роли, чем те, которыми она до сих пор меня наделяла.